к бывалым спортсменам, снисходительно поглядывающим на новичков. Раньше Катя считала, что спортсменами становятся одни только дурачки. Кому не хватает мозгов на хорошее образование и интересную работу. Ну, а раз у них нет мозгов, приходится развивать тело, тренироваться до одри. Однако спортсмены-парашютисты, на первый взгляд, казались вполне смышленными. Пожалуй, они выглядели даже лучше ее однокурсников, Катюша, которая тогда училась на третьем курсе Иняза, уже порядком устала от худосочных интеллектуалов. Тощие очкастые мальчики, что окружали ее в институте, без конца отрендели Шопенгауэр, Кастанеда, Ницше, но не умели защитить от хулиганов. шутисты напротив, наверняка путали Кастанеду с Костолевским, зато выглядели как на подбор, крепкими и мужественными». Когда Катиного героя-приятеля пригласили в самолет, и он поднялся по лесенке внутрь, бросив на нее на прощание мученический взгляд, Катюша поинтересовалась состоящего рядом мужчины. «Может, парашют не раскроется?» Мужчина фыркнул. «Да, черт вас два, это же дуб!» «Дуб!» — не поняла Катя. «Д-1-5-У! Купол для начинающих!» — пояснил ей собеседник. Точной статистики не помню, но в среднем отказы бывают один на миллион. Так что не бойся за своего героя. Слово «герой» мужчина произнес с изрядной долей иронии. «Можешь и сама попробовать». «Я?» Предложение показалось диким. «А что тут такого?» – удивился мужчина. «У нас много девушек прыгает. И всем нравится. Давай запишу тебя в нашу группу. Месяц наземной подготовки вперед в небо». «Еще вчера...» В ответ на такое предложение Катя бы просто расхохоталась. Ей стать парашютисткой? Да кому сказать только, но она смотрела на Ан-2, рычащий в небе, на румяных, беспечных парашютистов. Те из них, что казались аэродромными сторожилами, к самолету шли с улыбочкой, с предвкушением, как Наташа Ростова на первый бал. Они, казалось, ничего не боялись. Наоборот, с нетерпением ждали приключений. В голове пронеслось «Why not?». Почему бы и нет? Один раз живем, зато будет что рассказать внукам долгими вечерами в конце XXI века. Когда ее поклонник приземлился, мокрый от снега и важный от своей храбрости, Катя доложила ему. «Я тоже записалась в группу молодых спортсменов. На занятиях было довольно скучно». Зато инструктор у них оказался замечательный, высокий, мужественный и остроумный. Он явно выделял Катю и лично помогал ей укладывать тяжеловесный дуб. У Кати появились воздыхатели, и новички, и опытные спортсмены Появились и новые подруги. Она с нетерпением ждала выходных, когда можно будет поехать на аэродром, пообщаться, посмеяться, почудить в хорошей компании. Бесшабашный, веселый аэродром ей очень нравился, особенно по контрасту с институтом, где полагалось быть всегда серьезной, начитанной и использовать только нормативную лексику. Время первого прыжка подкралось незаметно. Проснувшись ранним утром в ту субботу, Катя слегка расстроилась, хотя солнце еще не взошло, небо было чистым и звездным. Значит, по погодным условиям прыжки не отложат. По дороге на аэродром она надеялась, что, возможно, отменит все электрички или на парашютном складе купола разберут и на ее долю не достанется. Однако все в этот день шло как по маслу, и уже в десять утра Катюша, окутанная, Основным куполом и запаской дрожала в промерзлом за ночь Ан-2. Рядом с ней сидела такая же чайница, Валя Крюкова. Когда самолет прогрел двигатель, и оторвался от земли, Валя шепнула Кате, «А я надеялась, что он не заведется». Катина новая подружка Валя Крюкова приезжала на аэродром для того, чтобы, как она говорила, оторваться от бизнеса. Впрочем, к бизнесу Валентина имела не самое прямое отношение. Она работала секретарем на торговой фирме. Знаешь, как надоедает за неделю соответствовать? Костюмчик, колготки, да Иван Степанович, одну минутку, Иван Степанович, а здесь хоть можно человеком побыть. И подцепить кого-нибудь закончила про себя Катя. Она понимала свою новую подругу. Если только о работе думать, свихнуться можно. А отдохнуть в Москве абсолютно негде. На кооперативные кафе никаких денег не хватит, а ходить на дискотеки, оккупированные широкоштанными люберами, себе дороже –